15. -е. Матерь Агни-йоги Будем думать вместе, как людям помочь в области изучения мысли. Первое. Необходимо указать на основные законы уявления мысли, на методы селекции чутких восприимчивых детей, на условия согласованных групповых сознаний, на внешние подробности жизни, в которые их следует поставить. на нужность опытных и знающих руководителей, на организацию и создание не только научно-исследовательских институтов парапсихологии, но, главным образом, соответствующих кадров. Без кадров дело вперед не двинется, а кадры требуют умелой подготовки. На лоне природы, красивой и живописной, среди прекрасной музыки, произведений искусства и прочих гармонических условий будут воспитываться чуткие организмы, которые со временем составит сокровища государства, которых будут беречь, как зеницок. Невежественный подход к тончайшим энергиям недопустим. Оборвать можно тонкие струны духовной организации человека. Арфы духа тонка и чувствительна очень. Надо многое знать. Личного опыта отдельных людей недостаточно. Мы очень поможем. Зачем биться над тем, что известно веками?